Глава двадцать пятая. Дженис, стоя на коленях, смотрела, как темная фигура приближается к ней. Она посмотрела в сторону. Глен был вне поля зрения. Она встала. Ты кто? спросила она. Ответ прозвучал дрожащим, зловещим голосом. Я тот, кто пришел за тобой. Что ты хочешь от меня? Мне нужно твое сердце. Забирай его, сказала Дженис. Она шагнула вперед, протягивая руки. крепко обняла его и внезапно расхохоталась. Майк, ты напугал меня до смерти. Хорошо, как ты нашёл меня? Я следил за его машиной и не включал фары. Умно, да? Она покачала головой. Очень. Ну, я не понимаю, как получилось, что Гленудрал словно увидел привидение. Я заставила его сильно понервничать. Я всё время рассказывала ему о своём тайном поклоннике, о том, что этот парень, наверное, следит за нами, и о том, как я была напугана. Конечно, я никогда не думал, что ты поведешь себя как придурок. Мне просто не хотел, чтобы он меня узнал, вот и все. И что ты собирался делать? Шпионить? Он усмехнулся. Может, напасть? Я рада, что ты этого не сделал, сказала Дженис. Думаю, мы с твоим тайным поклонником справились с этим довольно неплохо. Да, сказала Дженис. Кем бы он ни был. Дженис кивнула. Она крепко обняла Майка и улыбнулась Симу. Кто бы он ни был, прошептала она, а потом они поцеловались.